Часть четвертая. Я перестала поспевать за всеми откровениями, которые обрушивались на мою голову. Разве признание Ашара не исключило вероятность того, что доктором Хартлесом на самом деле был Кура. Почему мы опять об этом заговорили? Стоп, минуточку. Учитель сказал, что он всегда был Кура. Что это значило? Ответ уже находился прямо передо мной, однако мне было сложно его принять. 30 лет назад доктор Гаррет спас умирающего человека, известного как Хартлес, и потерявшего память в результате ранения, произнес учитель. Что если этим человеком был Кура, которого предали друзья 10 лет назад? Что? Невольно воскликнула я, не в силах в это поверить. Это было невозможно. Последовательность событий противоречила здравому смыслу. Как предательство могло произойти одновременно 10 и 30 лет назад? Что мой учитель пытался доказать? Да, звучит невероятно. Продолжил учитель, словно прочитав мои мысли. Проблема в том, что у Кура была возможность покинуть Альбион. Должно быть, Эмирайон нашел еще один портал, Кура попытался сбежать на поверхность, но вместо этого оказался в совершенно другом месте. Учитель указал пальцем вниз. Что если тот портал вел на дно ямы забвения прямиком в царство фей? Царство фей? Голубина Альбиона под древним сердцем. Невозможно узнать наверняка, что именно там произошло. Таинство фей по-прежнему остаются загадкой для магов. Однако кое-что мы все-таки знаем. Например, что люди, которых похитили, могут перемещаться в пространстве и времени. Учитель сказал нечто подобное в кабинете доктора, который приютил Хартлиса. Классическим примером можно считать дальневосточную сказку про рыбака по имени Урасиматара, который оказался в совершенно другом месте и времени. Более того, сэр Кей в моем сне также упомянул, что время и пространство здесь расплывались. Можно ли было принять это за доказательство? Я не сказал Райнос, потому что многих подобное заявление может сбить с толку. Если бы она заговорила об этом на саде великих, ее перестали бы воспринимать всерьез. Я подозревала, что еще одна причина, по которой учитель утаил это от Райнос, заключалась в том, что он сам был не до конца уверен. «Конечно, звучит бредово, но мы о бумаге», — сказал учитель глядя Хартлису в глаз, который оставался неприкрытым. Кура мог найти портал не сам. Если вы всегда были Кура, то вполне могли помочь ему, потому что сами это однажды пережили. То есть, Хартлис отправил умирающего Кура в царство фей? Именно. Десять лет назад, когда Кура сожрал монстр, его похитили, и он перенес на 20 лет в прошлое. Не могу сказать, как именно похищение изменило вас. В какой момент вы вернули потерянные воспоминания? Когда решили называть себя Хартлисом? Когда встретили себя в лице Акура? Или же когда воспредали Акура чуть не погиб? Я была поражена до глубины души. Внешне это напоминало события в моей деревне. Логас Реакт, одно из суперорудий Института Атлас, создал реконструкцию прошлого, после чего перенес в нее меня и моего учителя. Но это было нечто другое. Хоть мы и находились в отдаленном уголке лабиринта с кучей непостижимых тайн, он относился к реальному миру, а не к виртуальному. Это вообще было возможно? «Если да, то что насчет временных парадоксов?» «Я впечатлен, сказал доктор Хартлес, — «он же Кура, он же Адосина Кура». Подобно циклу, установленному много лет назад, части уравнения вставали на свои места. «Путешествие во времени считается волшебством. Нашей магии его не достичь, однако оно существует в виде таинства. все таки одна из пяти истинных магий обладает похожими эффектами. В деревне Грэй мы также видели, на что способен Логос Реакт». «Разве это не была лишь реконструкция прошлого?» Опередив меня, спросил Хартлес. «Да, не более», — кивнув ответил учитель. «Но она помогла мне осознать вероятность. Когда я прочитал ваши записи, будучи в реконструкции, то понял, что вы изучали другие заклинания, помимо того, что касалось божественного духа Искандера. К сожалению, до меня дошла вся их значимость лишь после того, как я оказался в лабиринте». «Ясно. Я отбросил эти идеи давным-давно». В теории можно вернуться назад во времени путем наблюдения за прошлым с помощью обратного призыва «переноса духа», если выражаться более подходящими терминами. Однако для стабилизации путешествий во времени подобного рода мне потребовалась бы полная поддержка Института Атлас и секреты престижной семьи, как минимум породившие множество лордов. Ха-ха, только это уже невозможно. Более того, мне пришлось бы победить в войне за Святой Грааль, чтобы получить достаточно денег для финансирования необходимых объектов и экспериментов. Но даже в этом случае лишь ограниченное количество людей обладает природными качествами, позволяющими вернуться назад во времени. Каждое его слово, вероятно, ошеломило бы настоящего мага, однако учитель лишь слегка вздохнул. «Хорошо», — сказал он. «Я боялся, что вы просто назовете меня сумасшедшим. Должно быть вам уже известна личность моего сообщника. Если вы имеете в виду одного из участников Суда Великих, то это на рай, верно?» — спокойно произнес учитель. Достаточно просто воспользоваться методом исключения. Поскольку дочь Макдоналла убила Кура, вряд ли он стал бы вашим союзником. Лорд Юлефис является непоколебимым членом аристократической фракции, а он ни за что бы не согласился помогать вам вернуть эпоху богов. Какое-то время я не мог выбрать между Ольгой Марией и Нарай, но если бы вы решили объединиться с факультетом астрологии, то Лорд присутствовал на собрании лично. У Мисса Рая нет какой-то сложной идеологии, она поддерживала вас, потому что ей это было выгодно. «Обретать власть для нее все равно, что дышать. Уверен, она плетет интриги без злого умысла». Да, мисс Нарай всегда была такой. Даже теперь она продолжает подталкивать факультет современной магии к тому, чтобы переметнуться на сторону демократической фракции. Сказал учитель, прикрыв один глаз. «Однако ваш успех ей безразличен. Она в любом случае будет полностью контролировать ситуацию». Что же касается Макдоналла, то он, вероятно, знает, что вы работали с Энерой. Макдонал знает?» — повторила я. Учитель кивнул. Поэтому Райнес решила прекратить поиски сообщника. Она решила не загонять и на в угол, чтобы не вызвать ненужную неприязнь. В худшем случае пострадает наша репутация, потому что мы обманули Макдоналла, но это легко поправимо. Вполне естественное решение, когда имеешь дело с лордами. Сколько именно домыслов и интриг окутывало это собрание. Даже после его объяснений я не поняла и половины того, что происходило. Хартлес запрокинул голову и закрыл глаза. Свет купола над нами мягко ложился на его лицо. Ваня детектив, ваша роль заключается не в том, чтобы обвинять других в преступлении. Всё, что вы делаете, это раскрываете дело из необходимости». Вот почему он не выявлял виновных и не добивался справедливости. Учитель лишь раскрывал дело, будто вынимая детали из часового механизма и лишал всякого смысла саму суть его любимого таинства. «Итак, что вы можете сказать про мой «Why done it?» «Спросил Хартлес. Это произвело на меня двоякое впечатление. Такого азорства я в нем еще не видела, может быть, потому что он был одновременно Хартлесом и Кура. Перемещение во времени дало вам возможность видеть Эльбион и Часовую башню с точки зрения как ученика, так и преподавателя. Это означает, что ваши друзья и ученики предали вас дважды!» Сурово произнес учитель. «Из всего этого вы вынесли один важный урок. Why done it? Неважно, сколько раз они вас предали». «Превосходный ответ», — сказал Хартлес, хлопая в ладоши. «Я не сделал ничего плохого. Ашара, Гезл, Юрик и Калуг тоже не сделали ничего плохого. Это были имена бывших товарищей Кура, магов, которые предали его и попытались убить. И Кура Хартлес отомстил всем, кроме Ашары. Когда-то мы были отличной командой. С Ашарой я дружил с детства. Гезл считался надежным алхимиком и варил зелье. Юрик с Калугом восполняли мои недостатки» хорошо сражались и поднимали нам настроение. Все они также были моими любимыми учениками. Кура Хартлес сопровождал их дважды. Делил с ними радости невзгоды в Лепионе и обсуждал секреты магии в классе. Они были с ним и в конечном итоге предали. В таком случае вина лежит на состоянии мира магии, которая вынудила их предать меня. Да, это и есть главная опухоль. Ах, наконец-то! Мотив доктора Хартлеса. Ритуал по возвращению эпохи богов в глубинах Альбиона просто должен был положить этому конец. Через несколько секунд учитель продолжил. «Вы хотите возродить эпоху богов не для того, чтобы спасти нью Эйджеров. Стремление к самому светлому всегда было вашим девизом, но вы это, самое светлое, уже потеряли. Ритуал должен восполнить утрату. Вместо того, чтобы пытаться вернуть самое светлое в своей жизни, вы обратили свою ненависть на глупцов, которые лишили вас этого. Только вот глупцы... Это не люди, а мир магии. Вы просто хотите превратить возвращение эпохи богов в бомбу, которая полностью его уничтожит. Внезапно я кое-что вспомнила. В прошлом я разговаривала с Фейкер дважды. Она сказала, что ненавидела своих бывших товарищей за развязывания войны диадохов Возможно, именно потому, что все они были мертвы. Она хотела в качестве компенсации сделать своего царя богом. Получается, что она испытывала тот же гнев, что и Хартлис? Именно сказал и снова кивнул. «Вас что-то не устраивает?» «Нет», — ответил учитель, качая головой. «Но я все равно должен вас остановить. Я не руководство с благородными принципами. Меня не ждет щедрая награда, оправдывающая любой риск. Я просто не могу допустить, чтобы будущее моих учеников оказалось во власти вашего разрушительного порыва». «Остановить меня», — произнес Хартлис, улыбаясь так, словно мой учитель сказал что-то забавное. «В этом нет нужды». Я уже остановился. Очередь теперь за ней. Мой бог довершит да начатое. Не успел Хартлис договорить, как из столба света возникло нечто.